Глава одиннадцатая Даже смешно, до чего жизнь похожа на качели. То взмывает ввысь, то падает вниз. Моя жизнь стремительно летит под откос, тогда как жизнь папы наконец-то налаживается. Он прислал мне фотографии юрт, и они отлично выглядят. Душевой блок сверкает, чаши для костра красивые, обиденно варила массу варенья. Мы разослали буклеты всем, кто пришел нам в голову. Папа оставлял целые стопки в каждом модном кафе по всему Сомерсету, а я сделала то же самое в Лондоне. Я оставила стопку в кафе в Уонсворте, и одна модная одетая женщина взяла одну прямо при мне. Было похоже на чудо. Но это далеко не все. То, что случилось с папой и Биди на этой неделе, настоящий выигрыш в лотерее. Мне все еще не верится, что Гардиан поместила в разделе «Новости глампинга» Материал о сельском прибежище Энстерс Фарм. С ума сойти. Ведь Энстерс Фарм пока что даже не приведен в должный вид. Какой-то журналист явно срывал дедлайн и тут обнаружил наш сайт. И подумал: пойдет. В заметке есть все. Юрты, куры, даже мой текст что дети должны быть детьми. Они поместили фото чаши для костра перед Юртой с подписью Энстерс Фарм новейшая семейная гавань для туристов класса Люкс. Когда я это увидела, «Ты чуть не обезумела от радости. Подумать только. Гардиан!» Если бы я все еще работала в компании, это было бы моим величайшим триумфом. Я могла бы торжественно войти в кабинет Диметра и сказать «У меня есть для вас новый бренд». Но меня уволили. Сейчас последняя неделя февраля, и у меня нет работы. И никаких перспектив трудоустройства. У меня уже болят руки от набора и отправки резюме в разные фирмы и от поисков брендинговых агентств в Гугле. Я изучила все до компании в Соединенном Королевстве, которые могли бы мною заинтересоваться. Голова забита продукцией, компаниями, контактами. Я вымоталась, я в панике. Иногда, случайно взглянув в зеркало, вижу свое потерянное лицо и сразу же отвожу взгляд. Чтобы не поддаваться страху, стараюсь чем-то себя занять. Я навела порядок в гамаке над кроватью. Заново спланировала бюджет таким образом, чтобы денег хватило на два месяца. Я очень много хожу пешком, потому что это можно делать бесплатно. Плюс при ходьбе вырабатываются эндорфины, а теоретически это должно бодрить. Правда, не могу сказать, что это действительно так. А еще я регулярно пощу что-нибудь в соцсетях. Я выложила унылые снимки лондонских улиц в 4 утра. Не могла уснуть, но не стала об этом упоминать. Поместила фото нового ларька, где продаются брецели. У меня бодрый и жизнерадостный тон, так что никто бы не догадался, что я безработная. Флора постоянно на связи. Пишет смс и длинные мейлы, которые начинаются так. «О, господи! Не могу поверить, что эта ведьма тебя уволила! Это так несправедливо!» Я ответила на мейл, но не стала говорить с Флорой по телефону. Просто чувствую себя сейчас слишком уязвимой. Сара тоже вышла на связь. Прислала мне открытку с удивительно длинным и доброжелательным текстом. Оказывается, еще до моего прихода в Куперклемоу Диметра уволила бойфренда Сары. Его зовут Джейк, и он действительно хороший дизайнер. Он ни в чем не провинился, просто оказался лишним. Все эти месяцы Джейк был безработным и до сих пор никуда не устроился. Они оба тяжело это переживают, но пытаются сохранять позитивный настрой. Сара закончила письмо словами «Я знаю, как тебе тяжело» и прибавила несколько печальных эмодзи. Несомненно, у Сары были наилучшие намерения, но открытка совсем меня не подбодрила. Я так и не пошла на их посиделки в «Синий медведь». Да и как я могла? Я же больше не член клуба. И в любом случае я не смогу заплатить за всех, когда до меня дойдет очередь. Я провожу много времени дома, но даже это сопряжено со стрессами из-за нашей новой соседки по квартире. На время отъезда в Париж Анита сдала свою комнату. Вообще-то это запрещено, но домовладелец никогда к нам не заглядывает. Мне бы хотелось, чтобы заглянул. Наша новая соседка — жизнерадостная белокурая девушка по имени Айрин. У нее розовые щеки, а на голове цветастый платок. Я возлагала на нее большие надежды, пока она не пригласила своих друзей. Я говорю «друзей», но это не совсем друзья. Это какая-то религия. Церковь чего-то там. Я не расслышала название, а теперь неудобно спрашивать. И все они, собравшись в комнате Айрин, поют, беседуют и кричат... «Да!» «Нет, ничего не имею против церкви чего-то там. Уверена, что они очень хорошие люди. Но только они слишком шумные». В общем, с этим пением, коробками своим и мотивирующими выкриками Алана «Придурок!» в нашей квартире стало невыносимо. Я зашла на кухню, чтобы приготовить себе овощное рагу, и сижу сейчас на полуразвалившихся коробках. «Может быть, присоединиться к церкви чего-то там?» «Думаю об этом и криво усмехаюсь». Может быть, это и есть ответ. Только мне не кажется, что у меня хватит энергии кричать «да» по 20 раз за вечер. По правде говоря, у меня вообще мало энергии. Я иссякла. Выдохлась. Я помешиваю свое ореховое пюре и рагу из брюквы, дешево и питательно, прикрыв глаза от усталости. На мгновение теряю бдительность и позволяю своему разуму заглянуть куда не следует. Туда, где холодно, страшно, и полно неудобных вопросов. «А что, если я не найду работу?» «Найду. А если нет?» Я вдруг чувствую влагу у себя на щеке. Это из глаза выкатилась слезинка. «Это от пара. яростно говорю я себе. «Это из-за лука. Это из-за Вэя». «Всё в порядке, Кэт?» На пороге кухни появляется Алан. Подпрыгнув, хватается за дверную перемычку и начинает подтягиваться на руках. Прекрасно, я с трудом изображаю бодрую улыбку. Все хорошо. Я добавляю врагу сушеные травы и помешиваю его. Компания у правда? Он кивает в сторону комнаты Айрин. Я считаю, что нам следует уважать их Веру, отвечаю я, и тут квартира снова оглашается криком Да! Нет! Вопит Алан и усмехается мне. Сумасшедшие! Ты знаешь, что она хочет еще одну комнату для своей подруги? Спрашивала, не собираюсь ли я съезжать. Какая наглость. Они хотят превратить квартиру в коммуну. Я уверена, что не хотят. Как ты думаешь, они трахаются или что-то в этом роде? Что? Типа, они же не все дали обет воздержания, не правда ли? Понятия не имею, отвечаю я ледяным тоном. Просто интересно. Его глаза блестят. Многие такие культы сопряжены с ужасными гадостями. А некоторые эти девчонки очень даже ничего... Алан еще несколько раз подтягивается на руках, потом добавляет: Я имею в виду, это Айрин горячая штучка. У нее кто-нибудь есть? Не знаю. Я перекладываю рагу в миску и выразительно произношу: Извини. Затем встаю с коробок и протиснувшись мимо Алана, направляюсь в свою комнату. О господи, только бы Алан не стал мутить с Айрин. Я слышала, как он занимается сексом, и это похоже на их мотивирующие выкрики, только в 10 раз громче. Залезаю на кровать, сажусь по-турецки и приступаю к рагу. При этом я пытаюсь думать о чем то позитивном. «Ну уже, Кейти, все не так плохо. Сегодня я разослала уйму резюме. Это хорошо. Может быть, теперь зайти в соцсети? Запустить что-нибудь прикольное?» Но просматриваю в телефоне снимки, и они как будто издеваются надо мной. Кого я обманываю всеми этими фальшивыми жизнерадостными фотографиями? В самом деле, «Кого?» По моему лицу текут слезы. Все мои защиты рухнули. Они держатся до тех пор, пока веришь, что ситуация не безнадежна. Под влиянием момента фотографирую Гамак, затем рогу из брюквы. Оно не похоже на рогу, которое я видела в интернете. Это неаппетитная оранжевая масса, похожая на тюремную пищу. А если выложить этот снимок? Неприглядную правду. Посмотрите на мой дешевый ужин. Посмотрите на мои колготки, вываливающиеся из Гамака. «Посмотрите на все мои резюме». «Господи, я совсем расклеилась. Ты просто устала», — твердо говорю я себе. «Просто устала». Неожиданно звонит телефон, и я подпрыгиваю, чуть не опрокинув миску. На какую-то долю секунды я думаю. «Работа, работа, работа?» «Но это Бидди». «Ну, конечно». Я не сказала об увольнении ни Бидди, ни папе. «Пока». «Конечно, я им обязательно скажу. Просто не знаю, когда». Окей, okay. а теперь на чистоту. Я отчаянно надеюсь, что мне не придется ничего им говорить. Надеюсь каким-то образом все утрясти по-тихому. Устроюсь на новую работу и скажу им постфактум. Легко и непринуждённо. Да, я поменяла работу. Та была так себе, так что пора было ее сменить. Пусть они думают, что это был мой выбор. Движение вверх по карьерной лестнице. Я избавлю их от всех тревог и печалей. Избавлю себя от всех тревог и печалей. Потому что если я скажу папе, что меня уволили из Купер Клемау, о боже, при одной мысли у меня бегут мурашки. Тогда мне придется справляться не только со своей болью, но и с его праведным гневом. Он будет кипеть от возмущения и спрашивать, в чем дело. А сейчас у меня на это совсем нет сил. Биде другое дело, она разумнее. Но сейчас не время ее грузить. Хватает дел с глампингом, и я чувствую, что ей приходится нелегко. Оказалось, что требуется больше денег и трудов, чем она ожидала. Нет, я не могу напрягать ее еще и своими проблемами. К тому же Бидди непременно станет предлагать мне деньги. Но это ее наследство, и оно должно пойти на бизнес, а не на меня. Честно говоря, я бы скорее отказалась от квартиры в Лондоне, нежели позволила Бидди за нее платить. К тому же завтра у меня, возможно, будет новая работа. Возможно. «Привет, Бидди!» — я вытираю рукавом лицо. «Как дела?» После Рождества Бидди стала часто мне звонить. Это следствие этой истории с глампингом. Я помогала ей заказывать мебель для юрт, и мы обсуждали, где поместить каждую чашу для костра и каждую скамью. У нее также есть множество вопросов к Аллану, касающихся сайта. И надо отдать ему должное, он очень терпелив. Фактически весь этот проект мы создали вдвоем с Аланом. «Я не отрываю тебя, дорогая. Ты не ешь?» «Мы только что попробовали новый рецепт таджина из баранины. Если мы будем предлагать туристам еще и обед, думаю, это блюдо будет... неплохим». «Неплохим. Это слабо сказано. В переводе с языка биди это означает «божественно вкусно». Перед моим мысленным взором вдруг возникает биди, раскладывающая по тарелкам ароматную маринованную баранину, приправленную травами из собственного огорода. А папа в это время разливает красное вино из кэш Превосходно, говорю я. Молодец. Так ты хочешь обсудить меню? Нет. Кейти, дело в том, что. Биди обрывает фразу, и я вдруг понимаю, что она волнуется. Все в порядке? Да, прекрасно. О, дорогая, Биди опять останавливается. Что? спрашиваю я. Биди, что такое? Они пользуются нашим сайтом. Сработало. Только за сегодня пришло пять заявок. Три семьи подали заявки на уикенд в Пасху, а четыре — на следующую неделю. Четыре семьи, Кейти! О, Господи! Даже я потрясена. Я в принципе знала, что люди объявятся. Но четыре семьи? Изумительно! Вау! Биди, ты это сделала! Но мы же не готовы! Восклицает она. Вот в чем дело! Дорогая, мне страшно! У нас будут настоящие клиенты, а я не знаю, как мы с ними справимся, как будем развлекать. Что, если всё пойдёт наперекосяк? А от твоего папы никакой помощи. Я имею в виду, он хороший человек, но...» Она умолкает, и я с удивлением смотрю на телефон. Никогда не слышала, чтобы у Биди был такой взволнованный голос. «Ты великолепно справишься», — успокаиваю я ее. «Твои чудесные завтраки и все сельские забавы и развлечения...» «Ну как нам все это организовать?» Я попросила помочь Денизу из деревни, но она только задает вопросы, на которые я не могу ответить. «Направь ее ко мне. Или ты хочешь, чтобы я приехала на уикенд?» Говорю и прихожу в ужас. Билет в Сомерсет и обратно стоит целое состояние. Как же я смогу это себе позволить? Но ведь я уже предложила. «Да, Кейти!» — радостно восклицает Бидди. «Ты правда можешь приехать?» Ты же знаешь, мы так на тебя надеемся. Когда ты рядом, все сразу становится на место. Разумеется, мы оплатим твой билет. Я знаю, что ты очень занята на своей замечательной работе в Лондоне, и мы всегда очень тобой гордимся. Но я хочу сказать кое-что еще. Она колеблется, как будто не может заставить себя продолжить. Что? На том конце линии молчание, и я недоуменно морщу лоб. Что же такое не может выговорить Бидди? «Бидди?» «Бидди, ты меня слышишь?» «Кейти, ты не могла бы взять отпуск?» «Наконец решается Бидди. Не могла бы нам помочь? Только в самом начале. Может остаться на неделю-другую? Или сколько сможешь?» «Бидди...» Начинаю я, затем умолкаю. Я не знаю, что сказать. Да, такого поворота я не ожидала. «Я знаю, знаю...» Видя сразу же идет на попятную. Мне не следовало спрашивать, это нечестно. Ты же стараешься пробиться в этом мире. Нет, если ты не сможешь, мы поймем. У тебя твоя карьера, твоя жизнь, твоя квартира. Кстати, как идет ремонт? О, прекрасно, я. Ах, господи! А-а-а!» Мир внезапно становится черным. На меня напали. Что-то ударяет меня, окутывает. Задыхаюсь в панике, размахиваю руками. И вдруг до меня доходит, что произошло. Рухнул проклятый гамак. Я освобождаюсь от черной трикотажной юбки, которая свалилась мне на голову, и горестно осматриваю свою постель. Гамак повис с одного конца. Всё барахло разбросано по кровати. Одежда, шампуни, книги, журналы. На то, чтобы все разобрать, у меня уйдет сто лет. Единственный плюс заключается в том, что миска с рогу стояла на полу и не опрокинулась. На самом деле никакой это не плюс — Кейти, доносится из трубки встревоженный голос Бидди. Кейти, что случилось? Я хватаю телефон. Все в порядке, извини, просто кое-что упало. Со мной все хорошо. Кх -кх -кх. Я пытаюсь сосредоточиться. Так о чем мы говорили? Я же забыла сказать, дорогая, что мы тебе заплатим. Что? Если бы ты смогла приехать и помочь нам, мы бы тебе, конечно, заплатили. «Ты же знаешь, что мы хотим заплатить тебе за все, что ты уже сделала, дорогая. А теперь у нас, похоже, будет какой-то доход». «Вы...» — я провожу рукой по лицу. «Вы мне заплатите?» «Это же деловое предложение. Мне предлагают работу». Меня разбирает истерический смех, но я не смеюсь. Я помешиваю рагу, погрузившись в свои мысли. Мне в голову пришла идея. Упадническая идея. Она призывает сдаться. Ведь все рассыпается в прах. А какие у меня были мечты. Я часто лежала на кровати, изучая карту лондонского метро, и воображала, как стану такой же, как эти успешные люди, которых я видела во время однодневных набегов на столицу. Люди, которые куда-то торопятся, у которых есть цель в жизни, широкие горизонты. Я представляла себе, как взбираюсь по карьерной лестнице, если буду упорно трудиться. Работа над всемирными трендами, встречи с замечательными людьми, жизнь на полную катушку. Да, я знала, что это трудно. Но, быть может, и не так уж трудно. Эйти... Прости, я просто задумалась. Это вовсе не означает, что я сдаюсь сурово, говорю я себе. Ведь это всего лишь... Что именно? Перегруппировка? Потому что я справлюсь. Просто мне требуется время». «Биди, не вешай трубку», — прошу я. «Мне нужно кое-что проверить». Кладу телефон, торопливо выхожу из комнаты и стучусь в дверь Айрин. Никто не отзывается. Но я говорю себе, что это срочно, и что бог Айрин поймет. И вхожу в комнату. Я вижу целое море склоненных голов. Черт возьми, очевидно, у них час молитвы, а я помешала. Но я не сдаюсь. Мне нужно знать. Я пробираюсь к Айрин мимо фигур, скрестивших ноги по-турецки. Айрин сидит на кровати. ее волосы блестят, глаза закрыты, на румяном лице экстаз. Алан прав, она действительно горячая штучка. «Айрин», — шепчу я ей на ухо, — «Айрин, простите, что отрываю. Это правда, что вы хотите снять еще одну комнату?» Глаза Айрин открываются, и она поворачивается ко мне. «Да», — отвечает она шепотом, — «для моей подруги Сони». Она указывает на Соню еще более белокурую и горячую, чем сама Айрин. Чёрт побери. Алан решит, что попал в рай. Я могу сдать вам свою. Замечательно. У Айрин кругляются глаза. Когда? Как только мы сможем обо всем договориться. Заходите ко мне, когда освободитесь. Я выхожу на цыпочках, и мой мозг лихорадочно работает. Что же делать? Я не могу выложить Бидди все на чистоту, ведь она сейчас так взвинчена. Если она будет расстраиваться еще и из-за моих проблем, никому от этого не будет пользы. Итак, ладно, вот что я сделаю. Первое. Помогу Бидди и папе. Второе. Не стану их тревожить. Третье. по разберусь со своей жизнью. Четвёртое. Расскажу им основные детали, когда все уладится. Пятое. Даже когда все уладится, им ни к чему знать каждую мучительную деталь моей жизни». Шестое. Особенно про то, как Деметра даже не могла вспомнить, уволила она меня или нет. Седьмое. И как меня приняли за бездомную. «Но что же мне все таки сказать?» «Здесь и сейчас. Что же я скажу Бидди?» Я беру телефон и делаю глубокий вдох. «Бидди, появилась, äh, возможность?» — говорю я в трубку. «Это трудно объяснить». «Во всяком случае, главное то, что я смогу вам помочь. Я приеду завтра». «Ты приедешь завтра?» — Бидди ошеломлена. Кейти, дорогая, а как долго ты сможешь пробыть?» «Пока что не знаю точно», — туманно отвечаю я. «Мне нужно кое с кем переговорить, кое-что уладить. Вероятно, на пару недель. Или побольше. Как-то так». «Значит, ты берешь отпуск?» — предполагает Бидди. «Как та милая леди, которая пару лет назад захотела научиться варить варенье, помнишь? Она взяла отпуск на работе в городе. На полгода. Как ты думаешь, ты сможешь столько у нас пробыть?» В голосе Биди я слышу надежду. Откровенно говоря, я не знаю, что ответить. «Полгода. Ясно одно. За эти полгода мне непременно нужно найти работу. Пробуду сколько смогу», — наконец говорю я, обходя молчанием вопрос Бидди. «Как приятно будет вас увидеть!» «Жду не дождусь!» «О, Кейти, я тоже!» Радость Бидди бьет ключом. «Как замечательно, что ты какое-то время побудешь дома! Твой папа будет в восторге! Все будут в восторге!» «Дорогая, я правда думаю, что с твоей помощью у нас с этим глампингом что-нибудь получится!» Она все говорит и говорит, а я опускаюсь на заваленную барахлом постель и смотрю на потолок весь в пятнах. Полный любви голос Бидди словно бальзам на мои раны. Значит, я кому-то нужна. И я уже предвкушаю домашнюю еду, комнату с настоящим стенным шкафом, вид из окна на холмы. Но в то же время моя решимость крепнет. Я просто беру тайм-аут, но не сдаюсь. Мне же чуть больше двадцати. Неужели я позволю первому же препятствию разрушить мои чистолюбивые мечты? Нет. В один прекрасный день я еще буду работать в брендинговой фирме». «Буду ходить по мосту Ватерлоо и думать, это мой город. Да, так и будет».